Глава шестая. Герцог Роберт склонился над заводью, глядя на свое отражение. Он всегда следил за своей внешностью, ибо он не обычный франк, он герцог франков, а значит должен выглядеть как избранный, чтобы его всегда можно было выделить среди прочих смертных. И сейчас, когда они сделали остановку на берегу небольшого озерца, он первым делом занялся собой. Герцог развязал удерживающий волосы ремешок. На покрытом пылью лбу обозначилась светлая полоска. И пока спутники Роберта собирали хворост, стреноживали коней, развязывали мешки с провиантом, он старательно умывался, отряхивал одежду, приводил в порядок свои длинные золотистые кудри. Еще раз взглянув на свое отражение, он остался доволен. Несмотря на усталые вид и резкие морщины под глазами, Он выглядел достойно, а его одежда даже в походной жизни отличалась чисто романской элегантностью. Пояс из позолоченных блях стягивал складки длинной, почти до шпор темной туники. На бедре сверкала янтарем и чеканная рукоять меча. Поблескивала крупная брошь, скрепляющая плащ на плече. Роберт протер ее. В отражении четче обозначились извилистые кружки из сплетенных узоров. И хотя на зубах его еще поскрипывал песок после длительного конного перехода, выглядел Роберт так, словно только покинул свои апартаменты в Парижском дворце. Со стороны стоянки потянуло дымком, запахами стрепни и грязным людским телом. Мало кто из людей его светлости отличался чистоплотностью. Зато его племянница Эмма, стоя немного в стороне, тщательно переплетала косы. Широкий коричневый плащ Роберта, с колотой брошью с голубым драконом, облегал ее фигуру, не спадая длинными складками до земли, делая ее словно выше, придавая ей, по сути, пленнице, горделивый и благородный вид. Почувствовав на себе оценивающий взгляд герцога, Эмма обернулась. Перекинула косу за плечо. Подошла, прямая и тонкая, гордо вскинула подбородок. «Если вы хотите, чтобы я и далее по своей воле ехала с вами, ушлите ее!» И она кивнула в сторону переодевавшейся в кустах снефрит. Роберт понял, что Эмма наконец справилась с тем потрясением, какое делало ее такой безучастной ко всему происходящему. Поэтому она не поднимала шум, никогда не плыли по Итону и на берегу показывались конные разъезды норманцев. Никогда не ближе к полудню пересели на подготовленных людьми Роберта коней и покинули территорию, считавшуюся границей Нормандии. И вот теперь Эмма словно опомнилась и требовала, чтобы снефрит уехала. Но дама из-за тампа уже сама собиралась в путь. Она вызвалась лично отвезти в Париж известие о предстоящем нападении норманнов. Так что пожелание Эммы отделаться от опасной финки уже совпадала с планами самого Роберта. Герцог только усмехнулся усы. Подумав, что несколько запоздала его племянница начала ставить условия. Они были уже далеко от границы Нормандии, и угрозы Эммы о неповиновении не могли сыграть никакой роли. Однако герцог продолжал держаться с ней учтиво и ответил, что ее просьбу выполняет незамедлительно. Эмма увидела, что Снефрит вышла одетая уже для дороги, как воин Франк. Длинные косы упрятаны под франкский островерхий шишак со спускавшейся сзади на плечи кольчужной сеткой. За поясом меч, с другой стороны – окованная палец. Тело, перевитых ремнями голеней, облегал доспех из кожи с нашитыми на него стальными пластинами. Спереди и сзади – длинный разрез для удобства езды верхом. Снефрид выглядела спокойной и уверенной в себе, а воинское облачение носило легко, как шелковую накидку. Заметив, что Финка глядит в ее сторону, Эмма отошла. Постаралась не думать о ней. Но, тем не менее, не могла. Что они делают вместе с Робертом? И откуда такое торжество в разноцветных глазах белой ведьмы? Ведь, по сути, она не более чем вассал Робертина. Кто бы мог подумать, надменная Снефрит в услужении у франков. Разве не лучше ей было оставаться с Рагнером? Правда, Эмма догадывалась, чего Финка оставила датчанина. Постарела это ведьма. Если все еще хороша, то какой-то обесцвеченной, вянущей красотой. Подумать, как она изменилась за столь недолгий срок. Соперница ли она теперь Эмми? Нет. Но, тем не менее, она враг. Страшный враг. И хорошо, что Роберт усылает ее. Снефрид стояла у лошади, поправляя подпругу. И, казалось, почти не слушала указаний своего сеньора. Однако то, что она ответила, видимо, очень понравилось герцогу. Он кивнул, направился к Эмме. — Мне нужна твоя застежка. Он указал на блестевшего у нее на плече дракона с голубой эмалью и крупной березой. Девушка молча отстегнула за горку. Она поняла, что этого дракона покажут Ролла как доказательство того, что его жена у них. И он придет за ней. «Придет ли? О небо! Ведь Ролла может решить, что я его предала! А что еще я могла сделать?» Как доказать, что я не вещь, которую можно поставить в угол, когда ему захочется позабавиться с другими? И все же, если я что-то значу для него, он придет за мной. А тогда, как говорил Роберт, я поставлю ему свои условия. Мы будем обденчены по христианскому закону, и права Гийома на трон Нормандии станут неоспоримыми. При воспоминании о сыне ее пронзила такая тоска, что слезы сами собой навернулись на глаза. Если бы Франкон отдал ей тогда сына. Но лучше бы она чувствовала себя, окажись, в у Франков. Насколько безопасно находиться возле герцога. Эмма не была наивной и понимала, что, несмотря на все родственные заверения дядюшки, она была только ставкой в его игре. Эмма глядела туда, где у опушки леса росло несколько одичавших яблонь. Их ветки были покрыты мелкими зелеными плодами. Эмма вспоминала яблоки Нормандии. Когда еще она попробует сладковато-кислый пенящийся сидр, какой могут делать только норманы? О, как ей хотелось вернуться. К мужу, к сыну, домой. И почему она позволила увести себя? Она ведь добровольно села в лодку франк. А если бы она заупрямилась? Ее бы просто связали, как непокорную овцу. Они уже все решили. Им нужен Ролло. и ей тоже. О небо, как он ей нужен. Ты придешь за мной, ты меня любишь, и я нужна тебе. У нас есть сын, который станет нашим наследником от законного брака. И так я спасу твою душу, мой дорогой. Ты вынужден будешь согласиться. А если нет? Опять те же тревоги и волнения. Те же вопросы, какие она целый день задавала своим безответным слушателям. Реке, ветру, дороге, небу. Гип принес ей поесть. Несколько лепешек, мясо, бурдюк с вином. Она поблагодарила его кивком. — Ты рада, что стала свободной? Он не понимал ее сердитого взгляда. Ей, наконец, удалось сбежать. Она печальна, как пленница. Ги не хотел верить, что она так тоскует по этому варвару. На ее щеке видна слабая полоска давнего шрама, а у виска свежий синяк. Нет, она такая гордая и нежная, не может тосковать по своему мучителю. Скорее, по сыну. Как же это вышло, что она пришла в лес без малыша? Мне его не дали. Только и ответила Эмма на его вопросы. Ги чувствовал, что птички сейчас не до него, и молча расстелил для нее свой плащ. Ночь теплая, если не сказать душная. Решено спать под открытым небом. Конечно, это не ночлень для принцессы, но ведь когда-то она запросто спала и на каменном дольмене. Дальмен, Языческий алтарь в виде положенных друг на друга каменных плит. Ты помнишь ту ночь? Да, она помнит но слишком устала, чтобы об этом говорить. Ги отошел к огню, поправил на бедре меч, с которым уже привык не расставаться. и Роберта относились к нему как к своему. У него был вид, как у воина, несмотря на темную сутану и крест. Однако, когда он опустился на колени и стал молиться, никто не поспешил присоединиться к нему. Эмма, подложив кулак под голову, смотрела на Ги. При свете костра его лицо со шрамом казалось ей незнакомым. И все же это был тот же монашек Ги с его религиозным пылом, какой полюбил ее за одну ночь в лесу близ святого Гилария. аббат из Суасона, который бросил ради нее все. Обычно Эмма гордилась, если ей удавалось пленить кого-то, но Ги, возможно, Эмма испытывала чувство вины перед ним. Однако она уже научилась ценить тех, кто ей предан, и понимала, что пока Ги рядом, она может не волноваться. Наверное, она так и прожила бы с ним жизнь в покое и безопасности, если бы в ее судьбу, как смерч, не ворвался Ролла. Хотя, вряд ли бы их жизнь с Ги была бы счастливой. Ги с его истовой религиозностью, и она, так любящая жизнь с ее буйством и страстями, не стали бы идеальной парой. И спокойная жизнь рядом с Ги не удовлетворяла бы ее. Она стала бы тосковать, ибо чтобы любить в полную силу, ей нужна борьба. Она ничего не может поделать с собой. Ее душа подобна быстрой форели, играющей в шумном потоке среди скал, но погибающей в тихой заводе. Следующий день они провели в седле. Стояло лето, но по пути им встречалось мало зарослей где можно было укрыться от палящих лучей солнца. Кони взбивали пыль на дорогах, которая попадала за воротник, скрипела на зубах. Эмма оглядывалась. У сопровождавших ее и герцога воинов-франков были пластинчатые доспехи, коплевидные щиты с металлической окантовкой, высокие шишаки с наносниками. Вид весьма устрашающий, даже под слоем пыли. Мистер Роберт!» «У вас достаточно войск?» спрашивала Эмма, едущего рядом с ней герцога. «Тебя это волнует?» «Теперь да. Вы действительно думаете, что вашим воинам по силам выдержать натиск норманов?» Роберт ответил не сразу. Они проезжали небольшое селение. Из-под копыт коней с ним разбегались куры. На привязях заливались лайм-псы. Мы держим путь в шартр, произнес наконец герцог. Я не зря выбрал этот город, так как шартр хорошо укреплен, и мы надеемся, что сможем там удержать Роллана до того, как. Откуда-то с визгом выскочила свинья. Конь под Робертом шарахнулся, и ему пришлось удерживать своего скакуна. Когда же он взглянул на ему, то увидел, что она не сводит с него вопрошающего взгляда. И он продолжил. Когда Ролла начнет осаду, я приведу людей из Нейстрии. Принц Рауль из Бургундии, а граф Эбль из Пуатье. Мы заманим Роллана в ловушку. Теперь он не скрывал от нее своих планов. Видел, как под слоем дорожной пыли побледнели ее щеки. Ты переживаешь за него? Не стоит. Ты франкская принцесса, а он всего лишь язычник, завоеватель, выскочка. И ты обязана помогать нам. Герцог, — Мисс Герцог, перебила его Эмма, — вы обещали мне. Вы клялись, что не причините зла Ролла. Он отец моего сына. А мой сын — наследник Нормандии и христианин. Они съехали по склону холма, перешли в брод ручей. И когда Эмма в запальчивости стала дергать повод, и ее конь заволновался, Роберт схватил его под узцы и вывел на безопасное место. Что ж, пусть Ролланд докажет, что его доблесть выше случайной удачи. Но жизнь Роллана потеряет для меня интерес, только если он будет упорствовать. Если же он поведет себя разумно, а глупцом его еще никто не называл, то он примет наши условия, станет христианином и признает меня своим сюзереном. Тогда я сам соединю ваши руки и поведу вас к алтарю. Он до того времени прячь свои чувства, как дерево таит свои силы в земле по прошествии лета, и молись, чтобы задуманное мной свершилось. Это нужно мне, но больше тебе, поверь. Робертины должны показать, что они сильнее даже Норманов. Ради памяти твоего отца и моего брата Эда. Она уже понимала, зачем ему это нужно. Как и ее отец, победивший Норманов и получивший за это корону. Роберт страстно желал добиться верховной власти. Тот, кто решит проблему норманов, прославится во Франкии, получит поддержку Рима. И она лишь спросила, «Почему вы так уверены, что Ролла кинется за мной, очертя голову?» Роберт окинул ее оценивающим взглядом. «Но разве некогда он не пошел за тобой против прилива?» Эмма отвернулась. Да, Ролла много раз рисковал собой ради нее. И она рада, что ее полюбил такой мужчина. По сравнению с ним все другие казались мелкими и незначительными. Но что, если Ролла решит, что столь изменчивая и непостоянная жена ему не нужна? Что, если другая отвлечет его помыслы? Что ждет ее тогда? Предположительный ответ она получила довольно скоро. На закате одного из дней они свернули к беленым, прорезанным бойницам стен большого монастыря. Возле его ворот, как и везде, где они проезжали, разбит военный лагерь. Эмма поняла, почему Роберт неожиданно пришел в гнев. «Какого дьявола вы еще здесь?» Во восторг, к которому обратился герцог, не успела ответить как к воротам вышел высокий, облаченный в яркую тунику, мужчина со стянутыми сзади в хвост темными волосами. Широкий, украшенный каменьями, обруч венчал его чело. «Ты можешь приказывать своим людям, а не мне, Робертин!» произнес он с явным вызовом. «Я помню все, что мне надлежит делать, и не тебе!» «Разрази тебя гром, граф Эбль!» вздыбил своего жеребца герцог. Эмма подумала, что еще никогда не видела дядю в таком гневе. «Ты ведь должен удерживать норманов на Луаре и успеть собрать войска. У тебя что, есть как у демона крылья, чтобы завтра оказаться на месте? Клянусь вечным спасением, из-за таких, как ты, франки и не могут организовать отпор язычникам». Смуглое лицо Эбля резко потемнело, как бывает со всеми смуглыми людьми, когда они в ярости. Но ответил он вполне спокойно. «Укороти свой язык, Робертин, ибо ты не сузирен мне, чтобы приказывать. И не забывай, что когда твой брат Эд столь загордился, он потерял почти всех своих союзников». Он хотел еще что-то добавить, но резко умолк. Эмма ощутила на себе его пристальный, изучающий взгляд. Потом она подошла к тяжело слезшему с коня герцогу. «Это она?» Когда мужчина уделял ей такое внимание, Эмма не могла не заинтересоваться им и окинула его оценивающим взглядом. Молод, хорош собой, темные широкие брови, чувственный рот, могучая шея, и явная страсть к драгоценности. Обвивающий чело обруч таков, что впору носить на перу во дворце пальцы руку унизаны перстнями с крупными каменьями, у запястья сверкают дорогие браслеты, а на груди Роскошная золотая цепь, усаженная желтыми топазами и синими аметистами. Ярко расшитый плащ у плеча сколот драгоценной булавкой витого золота с гранатом. Все пестро и роскошно. Сразу видно – знатный сеньор. Граф Эбль подбоченился под взглядом Эммы. «Клянусь христовым брюхом! Да за такой красавицей можно хоть в ад пойти! Твоя затея будет иметь успехный стриц. Эмма отвела взгляд. Усталая, потная, вся в пыли, она отнюдь не чувствовала себя красавицей. Гип помог ей сойти с коня, и его услужливость сейчас словно подчеркнула ее особое положение. И хотя Гип пытался заслонить ее собой, герцог взял ее за кончики пальцев и вывел вперед. — Перед тобой, Эбль, моя племянница, Эмма Робертин. Про себя Эмма неожиданно отметила, что герцог впервые открыто признал их родство. А из этого следовало. Либо Эбль уже знал, что она из Робертинов, либо герцог хотел поднять ее значение в глазах графа Пуатье. Она невольно смутилась, сказала негромко. «Если можно, я бы хотела привести себя в порядок». Обычная просьба для утомленной дорогой женщины. Но заботу о ней проявил не герцог и не ги, а неожиданно Эбль. Громко прикрикнул на монах, даже дал пинка настоятелю, пытавшемуся начать приветственную речь. Ее отвели в странно приимный дом. Каменную пристройку с земляным полом и очагом посередине. Монах с простодушным крестьянским лицом принес ушат с водой, которую ему и в голову не пришло подогреть. Но ему обрадовалась и холодной. Вода. Едва монах вышел, она с блаженством обмыла лицо, шею, развязала шнуровку, выскользнула из платья. Она была такой грязной, потной. Ехавших с ней людей подобные неудобства мало трогали. Эмма порой замечала, как они мочились прямо в седло. Вони пыль были для них чем-то привычным. Она же любила чистоту, удобство, хорошую одежду. У нее было время и возможность привыкнуть к этому. Однако сейчас ей следовало быть благодарной и за ушат с холодной водой. Она с наслаждением терла себя. Вряд ли воды хватит, чтобы помыть голову. Хотя она и не сомневалась, что вся завшивела за этот долгий путь в компании воинов. Не успела она расчесать волосы, как к ней постучались. Эмма недоуменно оглянулась на щеколду. Здесь одни мужчины, она совсем раздета. Когда стук повторился, Эмма накинула плащ. Подошла к двери. Сочный баритон сообщил, что готова теплая вода. Вот это восхитительно. Она открыла дверь и отпрянула. К ней быстро шагнул Эбль. Никакой воды не было и в помине. Что вам нужно? Где мой дядя? Граф не отвечал, а разглядывал ее. О, нормандец знает толк в женщинах. Я спал с его язычницей, а теперь ты. Эмма попятилась от него пока не уперлась спиной в стену. Не столько она была напугана, сколько разгневана. «Убирайтесь, если вы меня хоть пальцем...» «Не надо сердиться!» Он был убежден в своей неотразимости. Хотел погладить ее по щеке, но Эмма резко отвернулась. Эбль хмыкнул. «Женщины пугливы, но в моих руках они забывают о страхе. Эмма! Какое нежное имя! Как это кожа, тело!» Он вдруг сорвал с нее плащ. В следующий миг она схватила ушат с грязной водой и выплеснула на него. Эббль не успела опомниться, как она накинула ему на голову полу его же плаща и, что есть сил, толкнула к двери. Эббль зацепился шпорой, а порожек упал. Эмма метнулась к одежде и едва успела прикрыться. «Вон отсюда!» Ей стало легче, когда она увидела Ги. «Выгни его!» Граф, ругаясь, тащил с головы плащ, и когда Ги закрыл дверь, Эмма тут же поспешила опустить щеколду. И вдруг ее охватил приступ безудержного веселья. Однако смех замер на губах, когда она услышала, как Эбель выкрикивал за дверью, что поглядит, да веселье ли ей будет, когда он швырнет к ее ногам голову Роллана Нормандского. Теперь она разозлилась. О чем мечтает этот пасхудник? Голову Ролла. С ним могла справиться слабая женщина, а он мечтает о голове нормандского льва. Позже появился все тот же простодушный монашек. Принес ей поесть. Слышите, граф Пуатье уезжает? И то слава создателю. Совсем замучил он нас. Эмма вяло ела кашу и слушала жалобы монаха на графа. Оказывается, этот монастырь принадлежит графу Пуатье и он возжелал забрать из него привезенную недавно из Прованса чудотворную икону святого Гонората. Споры об этом с настоятелем у них шли чуть ли не каждый день. Заеблем-то, конечно, сила, но икона – дар монастырю, а не графу. Несмотря на пережитые недавно волнения, у молодой женщины под болтовню монаха стали слепаться глаза. И когда он удалился, она с удовольствием устроилась на лежанке. Под овчиной и сладко пахло свежее сено. Блаженство. А главное, что она уловила из речей монаха, Эбль наконец-то отбыл. Наверняка ее дядя, узнав о наглых приставаниях графа, настоял на этом. Завтра она поблагодарит его. Однако на другой день, едва они выехали, Роберт сухо заметил, что она должна быть полюбизнее с Эблем. У Эммы округлились глаза. «Уж не ослышалась ли я?» Герцог, щурясь на солнце, глядел вдаль. За пахотным полем виднелись тростниковые кровли хижин, каменная колокольня. Блеяли перегоняемые пастухами овцы. На открытом склоне женщин расстилали длинные полотнища холста для выбеливания. «Не ослышалась ли я?» Повторила Эмма, и в ее голосе явственно звучало раздражение. Тогда герцог повернулся к ней. граф Эбль Эболь-Пуатье сейчас мой союзник, и тебе не следовало раздражать его». «Может, вы мне предложите, как куртизанке, ублажать его?» Роберт заложил за уши длинные волосы. «Нет, однако не мне учить тебя ухищрением женского кокетства». «Дядюшка, уж не сами ли вы прислали ко мне Эбля вчера?» «О небо, конечно же, нет». Конь под Робертом фыркнул, словно разделял настроение своего наездника. Возможно, Эбли проявил свое внимание к тебе в несколько грубой форме, Эмма. Однако такого отпора он не ожидал. Ведь Пуатиневец считает, что он неотразим, а тут его просто сделали посмешищем и поделом. Повторяю, Эбль мой союзник. И я весьма рассчитываю на его силы под шартром. — К тому же Эбель пока холост. А ты моя родственница, и было бы не худо, если бы ты понравилась ему. Стать графиней Пуатье? — Да как вы смеете? Эмма Рескат кинула с лица волосы, щеки ее пылали. — Я ведь уже не та девочка, которую вы помыкали в Британии. Я жена Ролла. И у меня, и у меня от него есть сын. В глазах христиан ты не супруга его, а наложница и тебе не следует так заострять внимание на своем позоре. Женщины нашего рода ставят честь превыше всего. А ты столь опорочила себя, что только монастырская келья могла бы скрыть твое падение. Или замужество. Ибо, как сказал апостол, если дева выйдет замуж, то она не согрешит. И тогда... Довольно, миссир, Ваши упражнения в риторике более уместны на церковном соборе. Они в беседе с обманутой женщиной. Ибо когда вы уговаривали меня бежать, то говорили, что хотите видеть свою племянницу законной женой Роллана Нормандского. Теперь же готовы сватать за этого похотливого графа. Вы обманули мое доверие, дядюшка. Но Роберт спокойно поглядел в ей в глаза. Если дева выйдет замуж, то она не согрешит, вновь повторил он. И в применении к тебе эта фраза означает лишь одно. Тебе необходимо предстать перед алтарем и венчанием прикрыть свои грехи. В твоих интересах, конечно, чтобы рядом с тобой оказался Ролан. Но если этот варвар заупрямится, что станет тогда с тобой, моей племянницей, женщиной из Робертинов? Я скажу. Тебе или надо будет искать нового супруга, или принять постриг. А Эбль-Пуатье был бы для тебя... Вы делите шкуру еще до того, как дичь загнана! Запальчиво воскликнула Эмма и так нервно дернула повод, что конь под ней заплясал, и ей пришлось отвлечься, чтобы усмирить его. Но ее темные глаза еще пылали гневом, когда она вновь заговорила. «Вы, мистер, видимо, забываете, что Ролла может легко победить вас, чтобы вы не затевали против него». Роберт видел, как она злорадно улыбалась. «Этот ваш Эбль осмеливался говорить о голове Ролла». «Да он просто жеребец, мечтающий взлететь! Ролла же!» Она вдруг резко осеклась, побледнела. «Вы ведь сами говорили, дядюшка, что гибель вам вам невыгодно. ведь его земли служат прикрытием для франков от викингов с моря. И вам, что превзойти престиж Каролинга, необходим крещенный Ру, а не мертвый!» «Пути Господни неисповедимы. Кто знает, как все сложится?» «Если небесам будет угодно, чтобы твой язычник крестился, я сам поведу тебя к алтарю. Если же нет, то Эбль для тебя — лучший выход, ибо монахиня из тебя будет никудышная». Эмма душил гнев. Она чувствовала себя обманутой, преданной. В груди словно давила свинцовая тяжесть. Однако глаза продолжали полыхать. Я готова душу поставить об заклад, что никогда вам не взять сверх над Ролла. Он его люди, да у них война в крови. Они рвутся в бой, как в объятия возлюбленной. Ее горячность представляла собой контраст рядом с невозмутимостью Роберта. Он не обращал внимания на ее угрозы. Ты слишком долго жила среди язычников и уверовала в их силу. Еще миг, и ты начнешь клясться их богами. И хотя христиане привыкли жить под постоянной угрозой нормандского нашествия, однако и для них взять мечи и пойти против язычников тоже благо. Ибо их путь в Царствие Небесное начинается с пролития крови нехристей. Наш Бог милосерден. Но недаром Святая Церковь провозглашает войны Христовы. Блеск железа является как предвестником бедствий, так и защитой, средством искупления грехов и, павший в борьбе с врагом-язычником в защиту своей земли, церкви, религии, получает прощение и вечную жизнь на небесах. Не правда ли Эмма схожа с верой норманов в Алгалу? Чем же мы тогда уступаем им, если сам Господь, Архангел Михаил и все святые будут на нашей стороне? Пожалуй, Эмма была сейчас не в том состоянии, чтобы благонравно внимать проповеди дядюшки. В глубине души ее клокотала лишь одна. Ее предали, завлекли в ловушку, обманули. Она уже не думала о своей месте Ролла. Все его измены показались чем-то мелким, забытым. Главное, что их хотят разлучить. Ведь Ролла, она поняла это с предельной ясностью, он придет за ней, он любит ее. А она предала его. «О, Боже мой, Боже мой!» расстонала она, склонясь к гриве лошади, словно непомерная тяжесть легла ей на плечи. Но вдруг резко выпрямилась. Пришпырила лошадь, понеслась сама, не видя куда. Ги хотел кинуться за ней, но Роберт удержал его, подняв руку. «Пусть! Здесь ей некуда бежать!» Они смотрели, как она галопом доскакала до гребня холма, и там внезапно остановила коня. Да, ей действительно некуда было бежать, ибо внизу, заблестевшими на солнце водами реки Эры, она увидела шартр. Конь под ней схрапывал, бил копытом о землю. Она машинально огладила его. Эмма была в смятении, больше напоминавшем оцепенение. Да, шартр действительно был крепостью, способной стать ловушкой для Ролла. И для нее тоже. Город располагался среди плодородной равнины на пологом холме, вершину которого занимал огромный собор, более похожий на крепость, чем обиталище слуг Господа. Массивные квадратные башни возвышались, как дозорные вышки. Две с западной стороны, три с восточной. Их венчали пирамидальные кровли, а редкие окна были узкие, как бойницы. Ниже виднелись крыши жилых строений и все это опоясывала огромная каменная стена с еще римскими зубьями и мощными переходами от одной башни к другой. Вокруг этих укреплений город окружали крыши Нижнего города, который, в свою очередь, тоже был защищен еще одной стеной, уже из бревен, с деревянными галереями и более низкими, но мощными королинскими фортами из грубо отесанных в лунов. В одном из них имелся проход. Массивные ворота и подъемный мост на цепях. Дорогу к городу преграждала река, от которой вел ров, а также огромный земляной вал с наискосок вкопанными острыми копьями, чтобы не было возможности коннику въехать по склону вала к укреплениям. — Но как? — спокойно насмешливо спросил подъехавший Роберт. Эмма вздрогнула от неожиданности. Клянусь спасением своей души, такой город непросто взять. И Ролла накрепко увязнет здесь до прихода наших войск из Бургундии, Вермандуа и Пуатье. — А если он не пожелает брать город? — спросила Эмма. — Если он вообще не придет? Сейчас она почти желала этого. Но лицо герцога стало жестким. — Придет. Если не хочет перед своими же людьми ославиться трусом не решившимся вызволить свою женщину. В следующий миг он опять стал невозмутимым, и пока они не спеша съезжали к мосту через реку, рассказывал племяннице, что старое, еще римское название Шартра «Аутрикум цивитас карнутум». Когда-то это была столица племени карнутов, а на месте города находилось святилище друидов. Но же в те времена в этих краях скрывались и первые христиане – святой Савеньян и святой патенциан, которых сам апостол Петр послал в Галию проповедовать учения Христа. Друиды мирно уживались с ними, принимали их веру, и христианство скоро распространилось в этом краю. Даже первый епископ города, святой Авентин, изначально был друидом. «Эта земля благотворно влияет на нехристий», Располагает их к принятию истинной веры. Тебя это должно воодушевить, Эмма». Кони, гремя подковами, въехали на мост. На противоположном берегу рядами сохли лодки. Мост был на мощных каменных опорах, но с бревенчатым настилом. Последняя его секция представляла собой подъемный мост, опущенный от ворот на толстых цепях. Миновав его, путники въехали в глубокую арку ворот. Здесь вовсю шла подготовка к осаде. Лежали сложенные кучи камней, штабеля бревен. А у стен днищем вверх покоились огромные котлы, в которых обычно в дни осады кипятят смолу и воду. Кругом полыхали горный кузнец, ковалось оружие, щиты, мечи, наконечники дротиков и стрел. Воины, сидя прямо на земле, зачищали под древки копий крепкие ясеневые стволы. Точили на вращающемся круге лезвие секир. Теснота была ужасная. Казалось, в городе собралось целое войско. Воины шумно приветствовали въезжавший отряд герцога. Вперед вышел толстый воин, длинный, как ряса, туники и выложенным пластинами о плечи. Туника и впрямь оказалась рясой священника, точнее аббата. — Ты не узнаешь, Далмация, Эмма? Когда-то он приезжал в Руан, когда-то еще не была женой Ролла, а только его пленницей. Эмма с трудом припомнила лицо Аббата, пухлая, с карими-плутовскими глазами, с носом и с прожилками, как у любителя выпить. Но, несмотря на внушительную комплекцию Далмация, жирным его назвать было нельзя — сплошные мускулы, квадратные плечи. — Да, я припоминаю его, — равнодушно ответила она. И отвернулась. Глядела туда, где упражнялись на мечах франкские воины. Метали копья и топоры в дубовые срубы мишени. Они миновали вторые ворота, окованные медью, сощетинившиеся над головой подъемной решеткой. Здесь их встретил епископ города Гвальтельм. Рука его была забинтована и висела на перевязи. Лицо словно выдубленное. Лоб собран в хмурые складки. Широким жестом он благословил въезжающих. На Эму поглядел со спокойным интересом. Многие рассматривали спутницу герцога. Воины откровенно выражали восхищение ее красотой. И, как всегда, всеобщее внимание вернуло Эмме самообладание. Заставило встряхнуться. Она оправила сбившийся плащ, пригладила растрепавшиеся волосы. Держась в седле с достоинством королевы, проследовала за Робертом дальше к собору. Их длинная яркая процессия растянулась через весь город. Эмма видела торговые лотки под навесами домов. Дома были из дерева, но было и немало каменных, что свидетельствовало о богатстве Шартра. Кое-где еще с римских времен остались вделанные в стену колонны. О тех же временах напоминали и полустертые надписи под некоторыми портиками. Все это соседствовало со стенами из грубого тесного песчаника, неаккуратно облепленного раствором. Надгробные плиты римлян служили дверными порталами. Кровли были в основном из тростника, но встречались и из красной черепицы. На первых этажах размещались лавки и мастерские ремесленников, а верхние, под покатыми крышами, служили жильем. Через улицу были перетянуты веревки с сохнувшим бельем. На подоконниках стояли горшки с цветами. Особенно Эмму поразило то, что возле некоторых домов улицы были вымощены плитами, как в храме или соборе. Ей это показалось верхом расточительства, но и свидетельством богатства горожан. Территория, отведенная собору с пристройками, занимала добрую четверть города. Дома перед соборной площадью расступились, словно из почтения мирян к религии. А сам собор возвышался подобно скале, и вблизи еще больше напоминал крепость. Весь из камня с великолепным главным ходом. Высокие ступени с каменными драконами по бокам вели к полукруглой арке, которую как кружевом обрамляла каменная резьба архивольтов. Архивольт – каменный резной бордюр, украшающий полукругом спотворот или окон. А с двух сторон из стены выступали тройные изящные колонны с украшенными завитыми листьями капителями. Само же здание показалось ей просто гигантским. Она и не подозревала, что могут существовать столь огромные сооружения. Впечатление грандиозности не изменилось, и когда она вошла внутрь. Вперед уходил длинный полутемный тоннель, вдоль которого тянулся ряд толстых цилиндрических столбов отделяющих центральный проход от боковых пределов. Длинные узкие окна в толще стен смотрелись как щели. Стекла в них не было, и казалось, что они созданы пропускать не столько свет, сколько уличный шум. Хотя и в самом соборе шума было предостаточно. Здесь, по-видимому, расположился штаб войска, и было не менее людно, чем в городе. Однако все присутствующие собрались явно не на молебен, Хотя в одном из пределов у алтаря и шла служба, монотонный голос произносил латинские фразы, подхватываемые нестройным хором. Но эти звуки тонули в шуме обосновавшихся здесь воинов. Со всех сторон лилась разноязычная речь. франкская, бургундская, аквитанская. Слышались взрывы смеха. Прямо на плитах были разоржены костры. И люди в кольчугах готовили на них пищу. Разговаривали, некоторые дремали, растерив для удобства плащи или шкуры, подложив под головы седла. Лошади были здесь же, в одном из боковых пределов, где им соорудили импровизированные стойла. Слышалось пофыркивание, утробное ржание. Прислужники разносили обхапки сена. Здесь же толпились лоточники, предлагая кому браги, кому горячие хлеба. Какая-то девка, оголив грудь, торговалась о цене с бородатым вовасором. Эмма была поражена. Она в христианском городе, в христианском храме. Даже в языческом руане не позволяли себе подобного. Молодая женщина вздохнула свободнее, лишь когда они вышли через боковой вход и оказались во дворе Клуатра. Клуатр – внутренний замкнутый дворик, окруженный галереями. В его центре, на ровно подстриженной зеленой траве, возвышался массивный каменный крест вокруг которого чинно прогуливались монахи в темных одеждах. Все они разом повернулись, когда появился епископ в сопровождении герцога и рыжей девицы, столь привлекательной, что один ее вид наводил на мысль о греховных соблазнах. Однако епископ не дал им долго лицезреть это дивное создание. И кивком подозвал одного из них. «Проводите сию даму во флиге для знатных гостей». Флигель казался массивной каменной постройкой, грубость которой несколько облагораживалась зеленью плюща, в которой просто утопало здание. Однако, когда Эмма по наружной деревянной лестнице поднялась на второй этаж, то невольно поразилась богатством внутреннего покоя. Пол был красиво выложен из разцами, расходящимися наподобие паутины, от центра к стенам. Мебель резная. У стены стоял сундук с полукруглой крышкой с медными заклепками. На стене висела светлая рысья шкура, Изголовьем к ней стояла кровать под алым сукном. За ширмой, завешанной циновками из золотистой соломы, находилась лохань для купания. На выступе стены стоял умывальник с кувшином и таз. Камин был выложен серым сланцем, и перед ним стояла пара изящных табуретов. Два небольших окна в нишах стен завершали великолепную картину. Сквозь промасленную бумагу, натянутую на рамы, в комнату проникал желтый свет. У одного из окон сидела немолодая грузная женщина, которая оказалась настоящей великаншей, когда поднялась. Эмма моей едва достигала до предплечья. — Благо тебе, благородная дама! — сказала женщина, низко кланяясь. Улыбка у нее была приятная а в темных глазах сквозило веселье. «Мой Гвальтель приказал прислуживать тебе, а зовут меня Доода из Аванака». Эмма все еще оглядывала покой и невольно улыбнулась. Здесь все было, как у настоящей принцессы из Робертинов. А когда огромная Дуода отнескала ей теплой воды, Эмма погрузилась в нее. Она почувствовала себя совсем неплохо. Дуода старательно намылила ей голову. Несмотря на свой суровый вид, женщина оказалась на редкость болтливой. Эмма даже перешучивалась с ней. «Надо даже удивлялась Дода, — «а мой Гвальтельм говорил, что у тебя нрав, как у нормандской волчицы. Хотя я слышала, что в народе тебя кличут птичкой». «Говорят, Роллан выкрал тебя из крепости Байе, когда убил тамошнего графа». Эмма стала объяснять, как все произошло на самом деле, но захлебнулась в потоке воды который одним махом вылила на нее из огромного ведра Дуода. Застонала, когда та принялась тереть ее жесткой мочалкой. «Подумать только! Мой Гвальтельм говорил, что ты самая, что не наесть принцесса, а грязи на тебе, как на монастырской рабыне!» «Эй, потише!» плеснула в нее водой Эмма. «Клянусь, Верой, ты сейчас с меня кожу вместе с грязью сотрешь!» Дуода басиста засидел. Дуода басиста захихикала и похлопала Эмму по плечу, как коня, так что та едва с головой не погрузилась в воду. «Неженка принцесса!» «Только не вытирай меня!» взвизгнула Эмма, когда великанша, как ребенка, подняла ее из воды, набросив полотняное покрывало. «Тебе бы камни на площадки ворочить. «И это приходилось!» усмехнулась женщина. «Когда мой тельм гвальтельм... «Скажи на милость, чего ты называешь преподобного епископа Шартерского своим гвальтельмом?» дода достала из ларя белую льняную сорочку. «А как же мне его называть, если мы с ним лет двадцать вместе прожили?» «Так ты ему вроде жены?» Удивленно переспросила Эмма, выныривая из ворота сорочки, в какую ее буквально засунула Доода. «Пожалуй, в том, что говорила доуда не было ничего необычного». Священники часто брали к себе сожительниц. Пока Эмма расчесывала волосы, Дуда поведала ей о себе. Родом она из села Аванак, принадлежавшего Шартскому монастырю Святого Петра. А ее гвальтельм, тогда еще совсем молоденький, состоял при нем абатом. Приезжал взимать десятину в их село, служил мессу. К нему неплохо относились, ибо он прощал крестьянам долги, в неурожайные годы. А ведь посмотришь, добрым не покажется. Неразговорчивый, вечно хмурый. Однако Доода сразу заметила, как он поглядывал на нее, когда она гнула подковы на празднике урожая. Поэтому ее не удивило, когда он прислал за ней своих людей и поселил при монастыре. Так они и прожили вместе. Четырех сыновей родила ему Доода, Но только младший Дюрант остался жив и сейчас служит герцогу Нейстрийскому в Париже. Вечером Эмму навестил герцог Роберт. Он был уже в длинной кольчуге и плаще, но еще без шлема. Мы выезжаем в полночь. Разве вы оставите шарт Пришло известие, что Ролан уже отбыл из своей столицы с войском. Скоро он, однако. Но и мне теперь следует поспешить в Париж к своим подданным ибо только дикий зверь покидает место своего обитания, когда на него несется своробсов. Правитель уже народа не подобает такое». Эмма про себя подумала, что Роберту скорее пристала роль егеря, устроившего эту облаву. И она лишь сухо спросила, кто же станет защищать Шардр, когда союзные герцоги будут заниматься сбором войск в своих доменах. Роберт сослался на Алмацией и Гвальтельма. Аббат Далмации уже проявил себя как прекрасный стратег, а преподобный Гвальтельм будет ведать обороной города-крепости на реке Эре. Однако долго оставаться в одиночку им не придется. План с ловушкой для Ролла продуман в деталях. Нормандец не ведает о готовящемся союзе французских сеньоров и, едва узнав, где укрывают Эмму, поспешит в шартр. Когда же сюда прибудут герцоги со своими войсками? Конунгу по неволе придется уступить их силе. Эмма не смогла подавить невольный вздох. «Ну не надо, так тяжело», — примирительно сказал герцог. «Чтобы тебе не было одиноко в Шартре, я оставляю здесь твоего давнего знакомого Ги, сына Фулька. Тебе это приятно?» Она пожала плечами. «Разве я вольна выбирать? По сути, я тут пленница». Роберт усмехнулся в бороду. «Дай я тебе свободу. Ты бы сотворила нечто подобное тому, как когда выпустила из клетки роуна «Нет, племянница, в тебе сидит без неповиновения. И всем будет спокойнее, если ты останешься под присмотром. А пока займись-ка примеркой великолепных нарядов, какие прислала тебе моя супруга Беатриса». Он увидел, как она разглядывает вынутое из сундука платье белая, с обшитой жемчугом горловиной и рукавами. Были драгоценности. Пряжки, головные обручи, браслеты. «Ваша супруга добра ко мне. Благослови ее, Господь!» Коротко ответила Эмма. Роберт привычным жестом огладил бородку. Подумал, что его герцогиня Беатриса и в самом деле удивительная женщина. Участливая, добрая, внимательная. «И он любит ее». Все эти годы Беатриса была ему доброй супругой, хорошей хозяйкой, всеми признанной госпожой. А если бы ее похитили у него? Страшно подумать. Ради нее он бы перевернул все Франкское королевство. Поэтому Роберт Нейстрийский хорошо понимал, что сейчас испытывает его враг Ролан. Ведь, говорят, любовь правителя Нормандии к этой юной женщине стала почти легендой. «Вот что, Эмма, у меня тоже для тебя есть подарок!» Он откинул полу плаща и извлек изогнутую лиру. «Ты ведь всегда любила петь?» Она бережно взяла ее в руки, провела рукой по струнам. «Мой друг, огонь, гори, гори! Скажи в грядущем, что нас ждет! Средь пустошей моей судьбы скажи, кто в жизнь мою войдет!» Даже толстокожая дуода замерла, перестала складывать в сундук одежды. Роберт слушал, вглядываясь в тонкие черты лица племянницы, розовиющего в пламени огня. Боже, какой голос! Какие дивные переливы от самого низкого тембра до высокого! Я духу светлому огня поведаю печаль мою. Где ждет пристанище меня? Забуду тех, кого люблю. Она пела, и блестящая, как алмаз, слеза стекала по ее щеке. «На перепутье всех дорог, где только ветер, дождь и мрак, с собой возьму я лишь огонь. Он скажет, друг кто, а кто враг?» Роберт неожиданно почувствовал, как защемило сердце, тряхнув головой. «Идем, я покажу тебе кое-что». Он шел впереди, его кольчуга позвякивала. У окованной железом двери горел факел. Герцог взял его и велел охраннику впустить их. Вперед уходил сводчатый проход. Эмма оглянулась на освещенные месяцем кровли собора. Ход вел куда-то под него. «Идем», — вновь сказал герцог, но, видя, что она колеблется, добавил. «Тебе нечего бояться. Я хочу показать тебе главную святыню Шартра». Показать, что будет надеждой для всех христиан, и для тебя в том числе. Проход был освещен факелами. Эмма приблизительно догадывалась, что они где-то под одной из башен собора. Где-то, видимо, была подземная крипта. Отчетливо слышался красивый хор мужских голосов, певших летанию. Два или три раза они встретили монахов. Те скользнули мимо, не поднимая глаз. Прошли, как тени в черных капюшонах. Наконец, они оказались в помещении с искусно вырезанными в стене колоннами, поддерживающими соединение выгнутых арок вверху. Крипта теперь была совсем близко, и Эмма различила выбитые на стене слова «Пречистая Дева Мария, возрадуйся». Невольно по ее спине пробежал холодок, особенно когда она различила две коленопреклоненные фигуры монахов перед, казалось, пустой стеной. Они не оглянулись на вошедших. И Роберт со спутницей застыли в почтительном молчании. Наконец, один из монахов встал. Роберт обратился к нему. Простите, отец Гукбальд, что потревожили вас. Но не позволите вы нам хоть на краткий миг узреть святыню. Монах суровый и худой, как аскет, так и впился взглядом в спутницу герцога. Достойна ли эта женщина? Заслужила ли она подобной милости? Отец Гукбальд, я для того и привел ее, дабы она узрела святыню и укрепилась в вере. Монах медлил, все еще глядя на Эмму. Когда ты исповедовалась и причащалась. Она занервничала, оглянулась на Роберта. Пожалуй, она сейчас и припомнить не могла. Что ж, вздохнул отец Гукбальд, тем тяжелее ляжет на твои плечи тяжесть греха. Эмма вдруг начала мелко дрожать и закуталась в покрывало. Суровый отец Гукбальца говорил. «Когда-то статуи, что ты сейчас узришь, поклонялись еще язычники-друиды, по неведению почитая ее своей богиней. Но христиане развеяли их заблуждение, пояснив, что в этом гроте изваяна сама Матерь Божья. Но главное не это». Еще Карлу Великому много лет назад византийский правитель Никифор подарил дивную святыню, покрывала Матери Господа нашего Иисуса Христа. Она долго хранилась в Риме, но другой наш император, Карл Лысый, дабы укрепить веру франков, привез ее в Шартр. И сейчас ты, несчастная, узришь ее, и мрак, что поселился в твоей душе, рассеется, как туман в лучах небесного светила. Он сделал жест своему собрату. Эмма так и не поняла, к чему тот прикоснулся, но часть стены, перед которой стояли монахи, раскрылась с тяжелым звуком отодвигаемого камня, и в проеме сверкнул яркий свет. Эмме казалось, что ее словно обволакивает какое-то тепло. Колени дрожали. Она безропотно повиновалась, когда рука Роберта легла на плечо и они вошли в освещенный грот подземелья. Как сквозь сияние Эмма видела грубый каменистый свод, неровные стены. Рука человека здесь не притрагивалась ни к чему. Под ногами заскрежетал гравий. Сквозь слюзы Эмма смотрела на многочисленные звездочки свечей, висевших над головой светильника. Она чувствовала сильный, почти дурманящий аромат тонких благовоний. А дальше разглядела темную статую из камня со сложенными на груди руками. Ее называют Мадонна с черным лицом, как сквозь сон услышала на голос Роберта. У Эммы пересохла во рту. Пречистая, я недостойна. Темное изображение глядело на нее. Сквозь слезы Эмма не могла разглядеть черты но видела ослепительно белые складки длинного покрывала, которые, струясь, облегали хрупкую статую Богоматери. К нему редко прикасаются, но взгляни, какая ослепительная белизна! Эмме казалось, что она не смеет вздохнуть. И тем не менее, ей было удивительно легко. Она была безмерно счастлива. Эмма не заметила, как опустилась на колени, стала шептать молитву. «Идем!» Роберт властно увлек ее к выходу. Опомнилась Эмма лишь тогда, когда они вновь оказались в темном саду. Лицо ее было мокрым от слез. «Почему?» Она вытирала тыльной стороной руки заплаканные глаза. «Почему вы не позволили мне попросить ее?» «Потому что не обладает удивительной силой исполнять любое желание. А в том, что ты хотела попросить, слишком много греха». Ты бы совершила святотатство, Эмма. Несколько последующих дней Эмма только и думала об увиденной святыне. «Почему ее прячут от людских глаз?» спрашивала она у по Гвальтельма. Брелат сидел у огня. Дода обкладывала припарками распухшую темную кисть его руки. Со стороны они отнюдь не были похожи на любовников, приживших четырех детей. Епископ держался с Додой холодно. Она же явно благоговела перед ним. Гвальтельн повернулся к Эмме. «Отчего же? Несколько раз в год, в особые празднества, черная Мадонна в белом покрывале предстает пред очи верующих. Из всех концов Франкского королевства сюда стекаются тысячи паломников поглядеть на это чудо и укрепиться в своей вере». Он сурово посматривал на Эмму из-под густых бровей. «Роберт и так совершил грех, позволив тебе увидеть святыню». «Герцог, конечно, владыка, но отцов Гугбальда и Мартина мы строго наказали». Эмма съеживалась под его взглядом. «Разве он сам, позволивший слабость, не взял на душу грех сожительства? Почему же он не хочет понять ее, полюбившую язычника?» И все же Эмма чувствовала, что по-прежнему желает победы норманом, желает вернуться к ним. Душа ее раздваивалась. Она мечтала о приходе Ролла, но и молилась, чтобы он смирился. После увиденного ею чудо-христианские чувства усилились в ней. И Эмме хотелось, чтобы ее викинг крестился. Она вспоминала его гордую осанку, смелый взгляд. Смириться для него означало одновременно и поражение, и спасение души. Она знала, что ей крещение Ролла необходимо, понимала, как много это будет означать, но волновалась за него и продолжала желать ему победы. «Они не убьют его, он им не по зубам, но, о, причистая дева, пусть он уступит, пусть смирится!» Ее сердце разрывалось на части. Она мучилась, но по привычке скрывала за весельем душевные муки. Пела, болтала с Додой. Сама не заметила, как рассказала ей все о себе. У Доды были добрые глаза, участливый взгляд. А Эмма в рассказах о Ролла находила себе утешение. Дода слушала подперев перевщику мощным кулаком. «Надо же! А я слышала о Ролле не лишь худое!» Но ведь франком от него и в самом деле было много горя. Что ж, мужчина рождается, чтобы воевать. Вон мой квальтель, священнослужитель, а какой воин. И этот ги со шрамом. Сам в сутане, но с мечом не расстается. Про преподобного Далмация я и не говорю. Он и пары проповедей не произнес, а он с плаца не уходит, учит неумелых. С палицей обращается, что я со сковородкой. И она поворачивалась к огню, переворачивала оладьи, угощала Эмму. Эмма жевала, сидя с ногами в кровати, облокотясь о высокое изголовье, и поучала Дуоду. «А оладьи у нас пекут не на растительном масле, а на сливочном. Пальчики оближешь!» И она опять уносилась мыслями в Нормандию. «Ах, Дуода, ты не представляешь, какие там края! Какие тучные пастбища!» Какие полные дичи угодья! Какой сыр готовят у нас. Мягкий, пряный, душистый. А наше молоко и сливки самые жирные в мире. Виноград в Нормандии не родит. Зато яблоки у нас больше твоих кулаков, Дода. А сидр, напиток из яблок, светлый, пенищийся, душистый. Его готовят в специальных давильнях. А колесо пресса опускает двигающийся по кругу ослик. Дода выглядела озадаченной. Она испытывала противоречивые чувства к этой пленной норманке. С одной стороны, почти материнские, с другой — неприязнь, как к врагу. И когда эта рыжая девушка с воодушевлением рассказывала о том, какой великолепный правитель ее ролл, какой он непобедимый воин и сколько у него людей, Дода начинала, в свою очередь, говорить, как хорошо укреплен Шартр. Какие у него неприступные стены, сколько припасено в городе провианта, есть внутри колодцы с питьевой водой, машины для метания камней. Да и сколько у города защитников!» Эмма слушала ее, отвернувшись к открытому окну. Разогретый воздух доносил аромат цветущей липы. Стояла удушающая жара, однако за толстыми стенами каменного флигеля женщины не страдали от зноя. Но выходить Эмма решалась лишь к вечеру, когда приближалась ночная прохлада. Обычно в это время, уже в сумерках, к Эмме наведывался Ги. Дода с недоумением наблюдала, как эта тоскующая весь день женщина оживлялась и прихорашивалась. Эмма сама себя не понимала. Ги был ей не нужен, но она не хотела отталкивать его и встречалась с неизменной улыбкой. «Почему ты так глядишь на меня, Ги?» Игриво спрашивала она своего бывшего жениха. — Ты ведь стал аббатом, манжуец Или суасонец? Как тебя величать, если твоя паство теперь в городе Каролинга? Что ты делаешь в Шатре? Я здесь ради тебя. Она это и сама знала. Его глаза свидетельствовали красноречивее любых слов. Эмма хихикала, отворачивалась. Наигрывала на лире. И вдруг говорила. — Дода. Подай мне плащ. Ги, ты проводишь меня в город. В белоснежном, украшенном жемчугом платье и синем легком плаще, который она на романский манер перекидывала через руку и плечо, Эмма горделиво шествовала впереди Панурова Ги. Чеканный обруч с дивизными жемчужинами обрамлял ее голову, удерживая уложенные полукружьями от висков косы. Ги не отступал от Эммы ни на шаг. Он не понимал ее. Злился, когда она дерзко смотрела на встречных мужчин, даже кокетничала с ними. И они тоже затрагивали ее. «Гляди, какие у меня мускулы, красавица!» Загоражал Эмме дорогу полуголый крепкий франк. «Можешь коснуться их своей маленькой ручкой, убедиться в их упругости!» Гиг гневно клал руку на рукоять меча. Но Эмма уже смеясь шла дальше, бросая через плечо, что верит воину на слово. «Какая грация!» Восхищался молодой Вовасор в украшенном гребнем шлеме. «Убери ухмылку!» толкал его бог-приятель. «Видишь, дама смущается, глазки опустила!» «Я просто боюсь споткнуться!» лукаво отвечала Эмма. Споткнуться и впрямь было можно. И хотя повсюду горели огни, везде, прямо на мостовой, лежали чьи-то тела. Воинов, крестьян, беженцев. Меж ними устроились и ховцы, и ослы, и собаки. Город был до отказа забит людьми, которые, услышав о приближении норманов, спешили укрыться под защитой хорошо укрепленных городских стен. «Эмма, давай вернемся», — негромко предложил Ги. «Ты привлекаешь внимание. Знаешь, что о тебе говорят? Ведь от всех скрывают, что ты и есть причина нашествия. И люди решили, что раз тебя привез Роберт, то ты его наложница» которую он прячет в шартре от гнева перцогини Беатрисы?» Эмма расхохоталась. Она чувствовала всеобщее восхищение, и это доставляло ей удовольствие, притупляло горестное напряжение внутри. Как всегда, она получала удовольствие от признания своей красоты. Не будь у нее этих прогулок среди толпы, ее тревога и тоска вылились бы в приступ жесточайшей депрессии. С каждым днем ей все труднее становилось держать себя в руках. Напряжение спадало лишь при встречах с людьми. В нижнем городе возле старого колодца Эмма увидела облаченного в шлем Далмация. Шлем был не ахти какой. Просто круглая шапочка из толстой кожи, но с железным обручем вокруг головы. Однако и в нем Далмация выглядел как предводитель воинства, а не как священник. Эмма знала, что он будет руководить защитой города, что он всегда очень занят. Он никогда не посещал ее в обабстве, но при встречах неизменно был любезен. В этот раз даже прошелся с ней по галерее на нижней стене укреплений. Как тихо и темно. Кивнула Эмма на расстилавшееся за городом пространство. Не огонька. Долматцы облокотился чистакол. Так и должно быть. Мы всех известили о нашествии варваров, так что монастыри и селения опустели. Тех, кто не спешил покинуть свой кров, мои люди просто разогнали. Кого в леса, кого за стены города. Так что на негде будет пополнить провиант. Земля вокруг Шартра пуста. Так они стояли и беседовали, по сути, двое врагов, но с улыбками на устах. Вижу, герцог неистрийский нашел вас преданного пса. В голосе Эммы скользнула невольная издевка. «Сам-то он уехал, а на вас оставил город, на который обрушится основной удар». Далмаций продолжал невозмутимо улыбаться. «Я не пес ему, я его друг. А что до Шартра, то я вызвался сам. Иные священники покупают свои места или получают по праву высокого родства. Я же свой епископский посох». Завоюю с оружием в руках. «Если вы разогнали всю округу», — вдруг сказала Эмма, — «это означает, что Роллан близко?» У нее сильно забилось сердце, но Далмаций не ответил, даже велел уходить. Причиной этого было не только ее любопытство, но и замеченные им недалеко приближающиеся огни. К Шартру двигался небольшой отряд. И едва Эмма удалилась, воинственный аббат поспешил к воротам. Там уже находился епископ к «Откройте немедленно!» — приказывал он, ибо в держащем факел всадники во главе отряда узнал своего сына Дюранда. Они встретили их в глубокой башенной арке, освещенной разведёнными стражниками кострами из коровьих лепёшек. Всадники были все в пыли, их кони утомленно всхрапывали. Гвальтельм благословил опустившегося на колено Дюранда. «Почему именно ты приехал?» Голос епископа, как всегда, был суров, но спокоен. Юноша устало поднялся с колен. Из-под жемчужного капюшона глянуло такое же насупленное, как у отца, лицо. «Ваше Преосвященство, герцог Роберт лично велел мне ехать к вам. У Парижа был настоящий ад!» Здесь будет еще хуже. Глядя перед собой, бесцветно произнес епископ. Дюрант словно не слышал. Он торопливо рассказывал последние новости. Мы еле успели умчаться от войска норманов, но они будут здесь уже через пару дней. Тем временем Далмацией разговаривал с устало присевшей на выступ стены Снефрид. Она тоже была вся в пыли. Хлопки лошадиной пены забрызгали ее плащ. От нее резко разила пот. И все же она держалась лучше других гонцов. Выговаривая слова с акцентом, Снефрид поведала обо всем Далмацию. Рунорманский уже совершил рейд по сине. Видимо, он сильно жаждет крови и не щадит никого. Он разорил санс, разрушил каменный монастырь святого Медара. Люди бежали от него к стенам Парижа, ибо, говорят, Ру просто купается в крови. Она не смогла сдержать невольной улыбки, но тут же взяла себя в руки. Мы успели укрыться на острове Сите, в центре Парижа, когда Ру велел забрасывать стены города каменьями. Не было ни малейшей возможности начать с ним переговоры. Это стало возможным позже, когда часть его отрядов, обойдя Париж, двинулась в сторону Тампа. Только тогда Ролла согласился на переговоры. И знаешь, Далмаций, он ведь действительно ищет ее. На встрече с ним епископ Парижа передал конунгу голубую застежку с плаща Эммы. И, как я и настояла, сообщил, что эта птичка вместе с Гианжуйским скрывается в городе Шантре. Я наблюдала их встречу со стен Парижа и видела как ролла одним махом отсек святому отцу голову как говорите вы христиане да прибудет душа его в мире тебе финка не следовало сообщать роллану о том что эмма находится здесь с бывшим женихом нахмурился Далмаций. Снефрид хищно улыбнулась а чего же одной этой фразой погубившей, правды епископа я спасла париша окрестности Ибо Ролла тут же снял осаду. И оставив свои дракары на сене, пешим ходом направился на Шартр. Тогда герцог Роберт велел нам, что из духу нестись сюда. Сказал, что ожидает своего союзника Ричарда Бургунского со дня на день. Они вместе двинутся к Шартру и захлопнут капкан. Кстати, Абат, Роберт просил передать, чтобы ты держался изо всех сил. Стало известно, что мы то есть викинги-слуары уже выступили на соединение с Рольпом. Если что их задержит, так это желание легкой добычи в пути. Что же касается южных союзников Руиза-Квитании, то тебе надо благодарить Христа, что в тех краях разразилась оспа. Им сейчас не до сражений под Шардром. Далмация почувствовал раздражение, сказал сухо. Мой долг только охранять город. Ролла же не успеет и опомнится, как окажется в ловушке. Неужто? В голосе этой странной женщины сквозила ирония. Далмаций в упор поглядел в ее разноцветные узкие глаза. Я вижу, что сама-то ты, Агата из Атампа, не очень веришь, что Франком под силу победить твоих былых единоверцев. Но все же решилась приехать. «Зачем?» И как в очертаниях теней ночи улавливаются странные образы, так усмотрел усмотрела в гримасе, исказивший лицо Снефрит, мрак лютой ненависти. «Я жажду, о, как я жажду, чтобы вы победили, христиане! Увидеть, как осы заедят льва, это ли не бальзам для моей души?» Она хищно улыбнулась. В красноватых отцветах горевшего у стены факела абат увиделась, как плещет кровь в ее глазах. И, словно зная, что он правильно истолковал ее мысли, Снефрит кивнула Да, кровь. Я хочу их крови. Ведь я все же смогла разлучить их. А теперь я жду, что боги помогут мне и в дальнейшем. И я еще глотну крови поверженного ру. А после... Пусть хоть Рагнарек! Рагнарек. Последняя битва скандинавских богов с силами тьмы, когда боги погибнут и наступит конец света.